Голова тринадцатая. Элизабет. Дугал-то все еще нет. Кроме того, он даже не ответил на мое сообщение. Я надеялась, что мы с ним поговорим еще до того, как я отправлюсь к своему адвокату. Но, видимо, это мне придется пройти в одиночку. Открываю шкаф. Мне в лицо летит ремень от брюк Дуга и бьет прямо в глаз. Еще больше раздражаюсь. Каким идиотом надо быть, чтобы за пять лет не научиться убирать ремень на отведенную для этого полку? Ненавижу подобные вещи. Надеваю брючный костюм белого цвета и завязываю хвост лентой. Не хочу разукрашивать свое лицо, просто протираю тоником. На полке для туфель бардак. Поверх моих лежат его ботинки. Какого хрена он поставил их сюда? Я ведь просила не прикасаться к моим полкам. Вышвыриваю его обувь, один ботинок за другим, в его шкаф. Смотрюсь перед выходом в зеркало и замечаю складку на пиджаке. Бесит. Боже, ну как все бесит? Зачем я вообще позвонила Куперу? Я ведь не дура, чтобы думать, что он там страдает без меня. Нормально. Привел девку в номер и трахается. Вполне ожидаемо, но жутко бьет по самолюбию. Пока я здесь раздраженная и агрессивная, он получает удовольствие. Все его правильные слова — сплошной фарс, тонкий расчет. Хотя он мог бы переспать со мной вчера, он играл в рыцаря, козлина. Но хорошо, это даже к лучшему. Надо выкинуть из головы его сладкие речи и лапшу с ушей снять. В общем, просто исечь все, что с ним связано, как больной орган. Он ничего не обещал, да и кому к фигам можно доверять в наше время? Я самой себе не доверяю, что говорить о других. Но мне искренне хотелось поверить. Все, что меня останавливало, — это неправильное отношение к дуголту, вернее, нерешенные моменты в нашей жизни. Сажусь в свой Лексус 570 ЛХ и даю моей малышке немного разбежаться. Давненько я не каталась на ней. Дуглту кажется, что я слишком быстро езжу, а по мне самое то. Проскакиваю между машинами и поворачиваю на нужную мне улицу. Подъезжаю в офис адвоката как раз вовремя. Кладу свои очки на соседнее сиденье и забираю сумочку. Мой адвокат меня ожидает и приветливо открывает дверь еще до моего стука. «Бетти, здравствуй, милая! Рад тебя видеть! Проходи!» — говорит Теодор Кингсли. «Целую его в щеку и привычно прохожу мимо него в гостиную. Я тоже рада вас видеть. Смотрю, у вас теперь детский инвентарь по всему дому. Указываю ему на мячик и пару зайчиков на полу. Ох, я не думал, что быть дедушкой так приятно!» Ты еще не стала мамой, поэтому тебе тяжело в это поверить. Он наступает на пищащую лягушку и морщится от звука. Хотя я тоже не всегда рад хламу в доме. Я смеюсь. Усаживаюсь за круглый стол посреди гостиной. Бетти, ты серьезно настроена развестись? Хмурится он и присаживается напротив. Абсолютно. Уверенно отвечаю ему, причина какая, как сказала бы твоя мама, он не успевает договорить. Непреодолимое разногласие, да, упрямо настаиваю. Меня душит этот брак, для того, чтобы решиться, мне необходимо было просто уехать. А что, если провести некоторое время порознь? Он скрещивает пальцы в замок перед собой. Может, это временное помешательство. Ставлю локти на стол и сплетаю пальцы на его манер. Прикасаюсь ими к носогубной складке. Вижу, уверенно Он вздыхает и начинает доставать уже заранее приготовленные бумаги. Я уже все сделал. Тебе необходимо ознакомиться и расписаться. Но я бы переждал. Твоя мама любила пороть горячку, но не ты. Не отвечаю на его слова. Это бессмысленно. Я весь полет не давала отдохнуть своему мозгу. Все крутило разные варианты, как должна поступить рациональная женщина, но ни в коем случае не импульсивная. Все сводилось к тому, что я ухожу от него и остаюсь одна. Читаю перечень условий и отрицательно качаю головой. Нет, мы не будем делить имущество. Его мне не нужно. И счет у нас раздельный. Мне нужны мои вещи, мои туфли. Думаю, на это он точно не будет претендовать. «Машина моя тоже не обсуждается, и он никаким боком не относится к ней, поэтому уберите эти два пункта. Детей у нас нет, собаки тоже, значит, это безосновательно, — серьезно говорю ему. Ты вообще в курсе, что у вас есть совместно нажитое? Он изначально отказался от твоего наследства». Но при этом ты ведь тоже вкладывала в ваш общий дом, — настаивает он. Я просто отрицательно качаю головой. Мне действительно ничего от него не надо, кроме понимания и подписи. Мистер Кингсли еще раз распечатывает документ и приносит мне на сверку. Убедившись, что все верно, я почти подписываю все бумаги. «Теперь мне необходимо связаться с Дугалтом. Он уже в курсе того, что вы разводитесь?» — спрашивает он. И тут я понимаю, как подло это выглядит. Просто как крыса я за его спиной подписала документы, не сказав ему ни слова. Мало того, что вела себя в браке, как сука, а тут еще это подстава. Смотрю на последнюю страницу, которую должна подписать, и моя рука начинает дрожать. Откладываю ручку в сторону, встаю и начинаю ходить по гостиной. Ладно, допустим, я сейчас ничего не подпишу. Хорошо. Приду и мы с ним спокойно поговорим. Но его нет в стране. Он ведь не сообщил мне о своей поездке. Более того, он кинул меня — Ведь так? Я просила его приехать ко мне. Он начал говорить всякую ерунду, обвиняя меня. Дергаю себя за полы пиджака, расстегиваю пуговицу и кручу ее на нитке Хорошо. Что он мне скажет, если приедет, и я предложу ему подписать документы вместе? — Усмехаюсь. — Уверена. Я знаю все его ответы и слова заранее. Мама заболела. А замечу, болеет она с завидной регулярностью, при этом выглядит не старше сорока. И все эти «я люблю тебя», «все будет хорошо», поэтому это не выглядит подло. Я хочу немного пожить для себя, чтобы ни один ремень не упал на мою голову, чтобы никто не кидал носки за дверь и никогда не бросал мокрое полотенце на мои вещи. Подхожу к бумагам и подписываю. Отбрасываю ручку в сторону и смотрю на Кингсли. — Ты же понимаешь, что все еще не разведено Слишком ты счастлива для такого трагичного момента, — говорит он. — Но я действительно счастлива. Улыбаюсь ему. Мне необходимо лично отдать ему документы на подпись. Давайте я подожду, пока вы все уладите со своей стороны. Он кивает головой и уходит из комнаты. Сделав еще несколько кругов по комнате, я нечаянно задеваю ногой игрушечного зайца, затем беру его в руки и рассматриваю. В моей душе появляется какая-то тоска, грусть по тому, чего у меня не было и быть не могло с дугом. В моей голове пролетает куча воспоминаний от того момента, как я его увидела, до того, как стояла в ужасном платье и давила из себя улыбку на свадьбе. Нет, я не могу сказать, что не было хороших моментов. Но дом воспоминаний заполнен картинками друзей, но не любовников. Я помню все хорошее, но не могу в себе истребить раздражение и неприятие каких-то его привычек. Так ведь не должно быть. Задаю себе вопросы, на которые не могу ответить. Заяц в моей руке, если был бы живой, давно бы умер. Я слишком сильно сдавила его голову, погрузившись в свои мысли. Аккуратно ставлю его на тумбу около дивана и смотрю в окно. Лос-Анджелес — город ангелов, так его прозвали. Но он стал моей тюрьмой, а я — его заложницей. Все как будто давит на меня. Я хочу вернуться туда, где я чувствую себя счастливой. «Все готово!» Кингсли протягивает мне документы и кладет свою руку поверх бумаг. «Ты такая же сильная, как твоя мама. И я вижу в тебе стальной характер, мэр. Отправишь мне документы факсом. Можешь немного поплакать. Мэр всегда от этого становилось легче. Мы обнимаемся, я решаю поехать домой». Мне все еще надо собрать оставшиеся вещи, чтобы потом не возникло заминок. Открываю дверь кабинета, и тут мне приходит в голову странная мысль. Какой самый легкий способ получить разрешение на переезд в Ирландию? — Смена гражданства? — спрашиваю Кингсли. — Самый легкий. Брак. Он подозрительно смотрит на меня. «Это для тебя?» «Не обращайте внимания, это точно не мой вариант». Я выхожу, сажусь в свою машину и начинаю петлять по улицам города. У меня нет конкретного места, где я бы хотела поесть или посидеть. Здесь просто нет таких мест для меня. Другое дело Дублин. Достаточно выглянуть на балкон, И сразу образуется куча идей, что можно делать и куда двигаться дальше. Неожиданно для себя по привычке останавливаюсь у нашего с дугом дома. На окнах дергается занавеска, и я готовлю себя к неминуемому разговору. Упрямо сижу в машине и настраиваю себя не слушать то, что он будет говорить. Я не должна его жалеть. Меня никто не жалел. Собираю всю свою волю в кулак и выхожу из машины. Мой шаг уже нельзя назвать уверенным. Скорее всего, я как трусиха оттягиваю до последнего момент разговора. «Привет!» Дуглд открывает дверь и отходит в сторону. Закрываю глаза. «Какая я сука! Он ведь не ожидает того, что я сейчас скажу!» Прохожу мимо него, аккуратно снимаю туфли и ставлю в ряд, все еще стараясь не смотреть на него. К черту все сомнения! «Дугалд, мы разводимся. Вот здесь документы. Прочти. Я все подписала, дело осталось за тобой. Расправив плечи, я прохожу в комнату, где осталось сложить только мои сумочки». Очень надеюсь, что ты не станешь тянуть. Не смотрю на него, делаю вид, что занято. Мне хватит одного взгляда, чтобы пустить все свои усилия под откос. Я могу это прочесть в своем кабинете. Голос абсолютно спокойный, и мне становится интересно. Поворачиваюсь к нему и смотрю во все глаза. Это все тот же Дугалд. но будто какой-то другой, холодный и отстранённый. Где тебя это больше устроит? Просто отвечаю ему и сосредотачиваюсь на своих вещах. Уложив последнюю сумку, я несу её в машину. Смешно, машина забита вещами, и ничего ценного, кроме туфель и сумочек, там нет. Как мы жили, если даже забрать с собой нечего? Стою на пороге, мнусь, потому что все это выглядит очень странно. Он даже не устроил истерику, не впал в отчаяние. Неужели он тоже этого хотел? и Я, конечно, не самая лучшая жена, но как-то слишком спокойна. Дугалд выходит из комнаты и везет за собой чемодан на колесиках. В его руках документы, он протягивает их мне. я беру их из его рук, но он не отпускает. Некоторое время мы стоим и смотрим друг на друга в полном молчании. И вот я уже думаю, что он отдаст их мне, но он тянет их на себя. Я подпишу, но отправлю кинг с лесам, если ты не против. Его голос отрешенный. Мне так будет удобней. Медленно киваю и выхожу за дверь. Щелчок закрывшейся за мной двери означает мою полную свободу. Рада ли я сейчас этому? Слышу, как Дук идет следом за мной, садится в машину, как и я. Мы стоим друг напротив друга, одному из нас надо лишь вывернуть руль и выехать, чтобы другой поехал следом. Но мы стоим и смотрим друг на друга через лобовые стекла машин. Одними губами я произношу «Прости». и Я уверена, он видит, потому что кивает мне головой. Едва дышу, когда по щеке ползет одинокая слеза. Смахиваю ее с лица и завожу двигатель. Я сделаю это первой. Выезжаю с дорожки и направляюсь в квартиру моей мамы. Самое страшное это то, что я только что потеряла человека, который был связующим звеном в памяти о моей маме. Потеряла друга, который знал каждую мою выходку. Вытирал все мои пролитые слезы по прошлой жизни. Страдал вместе со мной, когда я испытывала боль разлуки. В голове проносятся все самые хорошие моменты, проведенные вместе. Улыбаюсь через слезы, так было необходимо, и я должна думать только об этом. Подъезжаю к дому, где никто уже меня не встречает, не позовет меня покушать, не скажет, что я слишком поздно возвращаюсь. Этот дом мертвый, как и его хозяйка. Заезжаю в гараж и прохожу через заднюю дверь в апартаменты. Включаю свет везде, пока поднимаюсь в свою старую комнату. Ничего не изменилось. Все мои зайцы стоят на полочке, запыленные и никому не нужные. Сажусь на свою кровать и рассматриваю то самое место, где я действительно была счастлива. Мне даже кажется, что меня зовет мама. Я спешно поднимаюсь и иду в ее комнату. Как и раньше, распахиваю дверь, и меня встречает темнота и запах пыли. Не включаю в этой комнате свет. Подхожу к окнам, на которых висит ткань. Сдираю ее. На улице уже стемнело, и я даже не заметила. Подхожу к другому окну и делаю то же самое. Мне хочется орать, что она меня оставила. что я ошиблась и набила столько шишек, и все без нее. А с другой стороны, я хочу ей сказать, как я скучаю по ней, как мне не хватает ее мудрых мыслей и доброго слова. Поворачиваюсь и вижу на столике около кровати нашу фотографию. Мы на зеленой лужайке перед нашим домом. Мама протягивает руки, и я делаю первые шаги. Она улыбается и подбадривает меня, а я упрямо следую за ней с удивлённым выражением лица. «Как же мне не хватает тебя, мама!» Беру фотографию в руки и стираю ладонью пыль. Впервые за эти девять лет из моих глаз катятся слёзы потери и горя. Я тоскую по ней. Сейчас я понимаю, как всё это время мне было одиноко. И как бы я хотела просто обнять мою маму. Прижимаю фотографию в рамке к своей груди и рыдаю. Слёзы текут по моим щекам, и я даже не стараюсь их стереть. Я не жалею себя, мне просто плохо. Я осознаю, что теряю частичку моей старой жизни, отсекаю от себя. Мне необходимо излить душу, но некому. И всегда было некому после её смерти. То, что я называла браком, рассыпалось, кануло в прошлое. Всё потому, что я выдумала всё то, что было, заменила, чтобы легче перенести горе утраты. Скучаю по тебе. Еще раз смотрю на фотографию и ставлю ее на то самое место, на котором она стояла всегда. Я уверена, что поступила правильно, но не хочу, чтобы он мучился так же, как и я, и не хочу быть палачом. Как найти равновесие? Ложусь на пыльную кровать и наблюдаю, как медленно одна за другой появляются звезды. Помнишь, как я спрашивала, зачем звезды светятся на небе? Ты всегда отвечала фразой из книги «Маленький принц». Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Звучит по памяти ответ моей мамы. Отыскать свою звезду. Смотрю, как одна из звезд будто моргает и срывается вниз. Отыскать свою звезду. Я практически загадываю желание на падающую звезду. Улыбаюсь своей глупости и тому, как мы вместе загадывали желания я всё сделала правильно теперь я начну всё с чистого листа